Издательство «Бель Леттер». Спешите чувствовать. Франческо Джанонне Завтра-завтра Роман События и персонажи этого романа являются плодом воображения автора. Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Есть те, кто любит всё на свете, кого влекут бескрайние просторы. Я же люблю лишь тебя. Я остановлюсь и подарю тебе всё, что осталось от моей юности. Сэрджо Эндриго Икеама Соло Те Икеама Соло Те в переводе с итальянского «Я любящий только тебя». Сингл автора и исполнителя песен Сэрджо Эндриго. «Пролог. Пять лет назад. День, который всё изменил. 22 сентября 1953 года. В первый раз на звонок никто не ответил. «Зачем я купил им телефон, если они никогда не отвечают?» — проворчал Ринато, вешая трубку. «Хватит уже, люди ждут!» Его жена Марианна окинула взглядом очередь, растянувшуюся на полмагазина. «И что с того? Всем приспичило звонить прямо сейчас? Но мы же сегодня с ними увидимся. К чему такая спешка?» Ринат нахмурился, снова снял трубку и набрал номер. «Я буду звонить до тех пор, пока они не поднимут задницы и не подойдут к телефону. Время обеда. Где им ещё быть, если не дома?» Он прождал долгих шесть гудков прежде чем наконец услышал... «Алло! Могу я узнать, почему вы так долго не отвечали?» «Папа, мы обедали», — попытался оправдаться Джузеппе. «На фабрике всё в порядке. Вас не было всего четыре дня. Что могло случиться?» «С тобой никогда не знаешь», — возразил Ринату. Жена посмотрела на него укоризненно и махнула рукой, как бы говоря, «отстань ты уже от него, наконец». «Передай трубку моим внукам», — велел Ринату. «Хорошо, сейчас позову», — пробормотал Джузеппе. В трубке послышались удаляющиеся шаги, а затем слова «Ребята, дедушка звонит!» и сразу же раздались радостные крики и топот детских ног. Ринато был уверен, что это несётся аньеза и улыбнулся, представив, как она нетерпеливо перебирает по полу пухлыми ножками. «Дедушка!» — воскликнула девочка. «Когда вы вернётесь?» «Эй, дай мне тоже послушать! Держи трубку посередине!» — завопил её брат Лоренцо. «Привет, дедушка! Я тоже тут! Как прошла ярмарка!» Рената усмехнулся и жестом пригласила Марианну подойти ближе. «Скоро выезжаем обратно!» — ответил он. «Через несколько часов будем дома!» «Так долго ехать?» — переспросила Аньезе. «Барри далеко тупица!» — вмешался Лоренцо. «Не называй меня тупицей!» — возмутилась девочка. «Эй, вы там не ссорьтесь!» — весело сказал Ринату. «У меня для вас хорошая новость, нет, даже замечательная. Мы с бабушкой всё распродали, возвращаемся домой с пустыми руками. Вы бы только видели, на третий день у нас уже закончились запасы мариан. Он отправил воздушные поцелуи Марианне, а та улыбнулась ему в ответ. Мариан — так называлось мыло, носившее имя его жены, но на французский манер, чтобы всем было понятно, что оно ничем не хуже знаменитого марсельского мыла. Ренато создал его специально для неё, единственной женщины, которую он любил в жизни. Мыло было маленьким и квадратным, с нежным ароматом талька и изящной буквой «М», выдавленной в центре. Мыло Мариан быстро стало самым популярным продуктом маловаренной фабрики «Дом Риццо». Внуки завопили от радости, и Ренату пришлось отвести трубку от уха, чтобы они не оглушили его своими криками. «Значит, нам надо сделать ещё целую гору мыла», — сказал Лоренцо. «Да, мне уже не терпится», — воскликнула Аньеза. Ренату улыбнулся. «Завтра, завтра», — ответил он. «Да сколько можно? Мы тут скоро состаримся, пока ждём», — пожаловался мужчина в шляпе и жилете, говоривший с сильным барийским акцентом. Ринато жестом послал его к чёрту. «Ребята, нам пора. Увидимся позже», — вмешалась Марианна и примирительно улыбнулась мужчине в шляпе. По дороге к машине они прошли мимо павильонов, в которых выставлялись маловары со всего региона. На мгновение Ринато бросил взгляд на большой павильон, над которым выселась надпись «Калелла». Покупатели буквально брали его штурмом. «Мы тоже когда-нибудь так расширимся», — — подумал он, почувствовав укол зависти. Они подошли к синему «Фиату-100», припаркованному на площадке для участников ярмарки, и выехали на дорогу, которая вела к дому в Аралье, портовый городок на самом юге Апулии. Ренато открыл окно, и ветер растрепал его густые седые волосы. Рядом с ним Марианна одну за другой вытаскивала шпильки, освобождая собранные в узел волосы. — Почему ты всегда так суров с Джузеппе? «Сегодня ты явно перегнул палку», — пробормотала она, стягивая с ног узкие атласные лодочки чёрного цвета. «С ним по-другому нельзя. По-хорошему он не понимает», — строго возразил Ринату. «Видела бы ты его на фабрике, слоняется с такой безразличной физиономией, будто к нему всё это не имеет никакого отношения. Если бы не я, кто бы там всё контролировал?» Марианна поморщилась и принялась растирать ногу. «Я знаю, дорогой». «Просто дай ему время». «Время», — повторил Ринато, нахмурившись и покачал головой, ещё крепче сжимая руль. Он даже не спросил, как прошла ярмарка. Марианна откинулась на спинку сиденья. «Зато Аньеза и Лоренцо были так рады», — сказала она, поворачиваясь к нему с лёгкой улыбкой. Лицо Ринато тут же разгладилось. «Мы с ними из одного теста», — сухо ответил он. Марианна кивнула, зевая. «Ты устала?» Немного. Закрой глаза и отдохни, сказал он, погладив её по колену. Время есть ехать ещё долго. Да, мне и впрямь не помешает вздремнуть. Ничего, если я не смогу составить тебе компанию. Он взял её руку и прикоснулся губами к шёлковой, пахнущей тальком кожи. Нет, конечно, не волнуйся, улыбнулся он. Марианна быстро задремала, склонив голову набок. Ренат смотрел перед собой и вел машину по пустой и прямой дороге. Неожиданно раздался громкий хлопок. «Что это было?» — вскрикнула Марианна, сразу проснувшись. В этот момент автомобиль резко вильнул и вылетел с дороги. Послышался удар, а потом ничего.